Радомир Клабл, если вы такой умник, то скажите, где трупы. Что предложите на ужин? Спросил единственный посетитель ресторана Орленок. Только зель с луком. Горячее готовить невыгодно. Кельнер кивнул головой в сторону пустого зала. Но еще не так поздно. Вы, наверное, не здешний. У нас тут всегда было народу битком, пока в городе вдруг не стали пропадать люди. В прошлую пятницу пропал третий. Ходят слухи, будто объявился какой-то кровожадный маньяк. Но я считаю, что это глупость, ведь трупов-то не нашли. Кельнер удалился на кухню, а когда вернулся с порцией зельца и плетеной хлебницей, посетитель спросил, что тот думает по поводу этих загадочных исчезновений. — Я? — Да ничего, вряд ли это убийство. Младшего, Зикла, который пропал первым, я сам не знал, а знаком только с его отцом. Но кому надо убивать его сына, студента техникума? Говорят, он был головастый парнишка, добряк и тихоня. Его карманы были набиты книжками, а не деньгами. Откуда им взяться, если папаша выпивоха, а мать бухгалтерша в коммунальной конторе? А двое остальных? Доктор Кожила. Этот работал врачом в заводской поликлинике, свойский мужик, в своем роде, но честный, приличный человек. Холостяк, почитай весь город ходил у него в друзьях. Люди шли к нему как к духовнику на исповедь. Женщинам нравился, но амурных дел за ним никто не замечал. А вот у инженер Шарабицева и у этой все наоборот. Уверен, ни одна местная дамочка облегченно вздохнула после ее пропажи. Из мужчин вряд ли кто желал ей плохого. Будь у нее с доктором причина прятаться, можно было бы подумать, что они нашли себе где-то райский уголок. Оба холостые, красивые собой. Из них получилась бы хорошая пара. А если они все же скрывали свою взаимную симпатию? Может, оно и так. Но у меня другие соображения. Наверное, правда, фантастические. Я недавно где-то читал, что наука обогнала даже самую смелую фантастику. Не хотите ли пивка? А то я надоел вам своей болтовней. Напротив, все это мне очень интересно. Вы не из газеты? Нет, приехал в командировку. На автозавод. Наверное, в новой гостинице поселились. Могли бы и у нас, хотя здесь номеров маловато, всего пять, ведь этому дому за полвека перевалило. Но если хотите... Нет, спасибо. Вы так и не поделились вашими соображениями. Ах, да, если вас интересует, до войны здесь жил такой Спирит. Спирит — это его фамилия. Он был доктор права, но практикой не занимался. Говорили, что он получил богатое наследство. Так этот Спирит... Одна фамилия чего стоит... Устраивал раз в полгода для местной верхушки спиритические сеансы. У него имелся шикарный номер. Он пристально смотрел на шкаф, в котором стояло 177 книг, и тот полз из одной комнаты в другую через пятисантиметровый порожек, а сам Спирит не вставал со стула. На другой день старик грабик он и сейчас еще в добром здравии, вместе с тремя другими силачами перетаскивали книжный шкаф на прежнее место. Обратно вернуть в шкаф он не мог, сил не хватало. Даже потом, недели две, его возили на коляске. Однажды спирит устроил так, что исчез молодой советник, причем кругом стояли люди. На другой день инспектор рыбнадзора нашел советника на берегу реки. Тот ничего не помнил и не знал, кто он и как его зовут. Скажете, не были Но через много лет на том самом месте, на берегу реки, решили построить завод точных приборов. Сделали замеры. И оказалось, что завод строить нельзя из-за каких-то магнитных отклонений, которые не могли объяснить и которые могли отразиться на производстве. Завод все же построили на автомобильной и выше на горе. Вот я и думаю, что в пропаже людей тоже виноват сверхмагнетизм. Кажется, это так называют. Им, похоже, пользовался спирит. Не верите? А как насчет магнитных браслетов? Некоторым они помогают. Кстати, молодого Зикла в последний раз видели как раз на лугу, у речки. Начальник городского отделения полиции, взглянув на вошедшего капитана Коршика, едва сдержал улыбку. Ноябрьское солнце на миг заглянуло в помещение, и в его лучах рыжая шевелюра капитана вспыхнула ярким пламенем. Он коротко изложил гостю из областного центра историю странного исчезновения троих сограждан. «И это все?» — удивился капитан. А кельнер разорленка, вчера вечером рассказал мне куда больше. «Ну, а парикмахер на главной площади вообще знает больше всех?» Не без раздражения ответил начальник отделения. «Судя по всему, — невозмутимо продолжил капитан, — завтра можно ожидать следующего исчезновения». «Не исключено. Робитцева исчезла через неделю после Зикла, Кожила через восемь дней после Рабицевой. после исчезновения Кожила прошло уже шесть дней». Если только Робицева не сбежала к какому-нибудь поклоннику, как уже было однажды, хотя тогда она отсутствовала всего два дня, и если Зикл не ушел от своего невоздержанного родителя, а доктора его кабинет не опостылил настолько, что...» Капитан ребром ладони провел по шее. «Буду рад, если ваши предположения подтвердятся», помолчав, ответил начальник отделения. «Но как объяснить вереницу этих событий? К тому же Робицева свой отпуск уже отгуляла. Капитан нетерпеливо поднялся. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, следует действовать поэнергичнее. Исчезновения происходили в вечерние часы. С завтрашнего дня снимите все патрули. Приманкой буду я сам. Дождь моросил, не переставая. От пронизывающего холода крышика стало познабливать. Он попрыгал на месте, надеясь немного согреться. Ни вчера, ни позавчера он так никого и не встретил. Хотя проторчал на улице до трех часов ночи. У него уже пропала всякая охота бродить вечерами по городу. Он миновал арку в нижней части площади и направился к церкви, намереваясь обогнуть ее и пройти к мосту, чтобы завершить последний круг. Когда он подошел к церкви, ему показалось, что он слышит в ночной тишине чьи-то шаги. Крышик остановился и прислушался. Теперь он отчетливо слышал твердую поступь. Всматриваясь в темноту, Крышик инстинктивно нащупал кнопку рации, Когда прохожий подошел совсем близко, капитан разглядел пожилого мужчину, согнувшегося под тяжестью ноши. Крышик вынул руки из карманов и закурил, а мужчина, поравнявшись с ним, остановился и опустил на землю сверток. «Дежурим?» — спросил он. Удивленный Крышик молча кивнул. Пока он раздумывал, чтобы спросить в ответ, полуночник затараторил, объясняя, что возвращается от брата, который живет внизу за мостом, что брат живет один и уже несколько дней хворает такую погоду схватить грипп ничего не стоит сегодня он задержался у брата дольше обычного а несет братово белье которое он завтра собирается сдать в прачечную тяжеленный черт бы его побрал даже не подумай, что грязь может весить столько что от нее не имеют руки слава богу что тут уже близко а вы не боитесь ходить один в такое позднее время вы наверное слышали что в городе исчезают люди слышал а чего мне старику бояться «Когда торопишься домой, думаешь только о том, как бы быстрее дойти. Однако не стану вас задерживать. Доброй вам ночи!» Он нагнулся и, кряхтя, поднял сверток с земли. «Минуточку». Крышик преградил ему дорогу. «Предъявите ваши документы». «У меня нет документов. Я не ношу их с собой». «В таком случае я вынужден пойти с вами», — заявил капитан, «да и вам со мной безопаснее». «Дайте-ка сверток. Я вам помогу». «Вы очень любезны. много вам благодарен». Я живу недалеко на Медовой улице. Вскоре они оказались на улице с одноэтажными домами, окруженными полисадниками. Один единственный фонарь отбрасывал мутный желтый свет вокруг столба. Вот мы и дома. Незнакомец толкнул плечом калитку из железных прутьев и потянул капитана за сверток вслед за собой.